Глава 24. Поверить в невозможное Остин едва передвигал ногами, но упрямо отказывался останавливаться. Я крепко сжимала его запястье, фактически тащила мужчину за собой по просыпающемуся городу. Он был изможден, голоден, да еще и ранен. Я как смогла, залечила два начавших гноиться пореза на его ногах, собрала и зафиксировала сломанную руку. Попыталась сбить жар, но всего этого оказалось мало. Ему требовалось полноценное лечение, постельный режим, лекарства и нормальная пища. Но до всего этого для начала требовалось добраться. Я не смогла оставить его в камере. Да у меня даже мысли такой не возникло. Но пока лечила его, пока прикидывала, как вывести из дворца, чтобы никто не увидел, Остин успел рассказать мне много важного. Он поведал, что с одним кольцом можно находиться на изнанке и вдвоем, но ни в коем случае нельзя отпускать друг друга. Так нам удалось покинуть подземелье, пройти через пустой кабинет, выбраться на улицу, но даже там Остин отказался возвращаться на лицо. «Слишком опасно», — пояснил он тихим шепотом. «Сил на то, чтобы говорить в полный голос у него не осталось. Привлечем внимание стражей дворца». Поэтому мы шли пешком, но передвигались довольно медленно. Дважды останавливались в глухих переулках, возвращались в реальность, и я вливала в Остина магию. Если бы не это, то он давно бы потерял сознание. В уже знакомый особняк я мужчину буквально затаскивала, а дойдя до гостиной, вернула нас обоих на лицо, помогла Остину опуститься на диван, а сама устала рухнула рядом. И, казалось бы, домой вернулся хозяин, все домашние должны дружно его встречать, но на деле никто к нам не торопился. Я хотела уже отправиться на поиски хоть кого-нибудь, но в гостиную вовремя заглянула горничная. Конечно же, она испугалась, конечно, вскрикнула и сразу же выбежала, зато не прошло и минуты, как в комнату ввалилась целая толпа. Первым, как ни странно, оказался темноволосый парень, которого я видела у кабинета ректора в Карсте. Кажется, Кай называл его Бран. За ним вылетела Алексис, сразу после них вошли Магнолия и взволнованная светловолосая женщина в длинном зеленом платье, видимо, жена герцога Дерцкого. За ними снова показалась служанка, но она остановилась у двери, видимо, на тот случай, если господам что-то понадобится. Остин! воскликнула блондинка в зеленом и бросилась к Дартскому. Тот попытался подняться, но не смог, обнял супругу, сидя. Остальные обниматься не полезли, Алекса и вовсе смотрела не на вернувшегося покровителя, а на меня, и ее взгляд не предвещал ничего хорошего. Остину нужна помощь целителя, сказала я, решив стать глазом разума в этом царстве эмоций. Еда, вода и отдых. Леди Дартская тут же спохватилась, отдала распоряжение служанке принести завтрак в спальню, а сама помчалась наверх. Бран помог Остину подняться и фактически поволок его на себе на второй этаж. С ними же ушла и Магнолия, которую я вообще никак не ожидала тут увидеть, а вот Алексис осталась. Не отводя от меня взгляда, она села в стоящее напротив кресла, закинула ногу на ногу, чуть прищурилась, и я почувствовала, как мою шею обвивает что-то холодное. Едва успела сообразить и создать защиту, и буквально через мгновение почувствовала легкое давление, будто меня пытались задушить, но не получалось. — А ты далеко не так проста, — бросила Лекса, разглядывая меня с холодным интересом. «Откуда у тебя дар темной магии?» «Такой родилась», — ответила я ей. «Я универсал с шестью стихиями. Моя тьма твоей не конкурент, но кое-какие преимущества даёт». «Ты же целитель. Как ты могла напасть?» «У вас же кодекс. Вы не вредите людям», — ровным деловитым тоном спросила она. «А я не вредила тебе». Обездвижила и усыпила, — Я развела руками, но вдруг опомнилась. «Лекса, мы зря тратим время. Я знаю, где Кай, и выяснила жуткие вещи. Ему нужно помочь, но ни я, ни Остин, не представляем как. Необходима ведьма, опытная и сильная». «Есть сильная, а вот с опытной проблемы», — ответила Лекса. «Рассказывай, что узнала». Я выложила ей все, что успела увидеть и услышать в подземельях. Старалась говорить подробно, упоминала детали. Остин поведал мне, что вся компания присутствовала в зале рядом с камерами довольно долго. Что канцлер пришел туда своими ногами и решился на какой-то неведомый ритуал добровольно. А вот Кая держали в соседней камере. К нему еще днём приходил дядя, они поругались, и канцлер ушёл. Остин пытался позвать Кайтера но тот или не слышал, или был без сознания. Самому Дартскому никакого обвинения так и не предъявили. Свои раны он получил, когда сопротивлялся аресту, а лечить его никто не собирался. Остин и сам точно не понял, почему его пленили, но склонялся к мысли, что таким образом канцлер решил обезопасить свадебную церемонию от возможных выхода к оппозиции. «Ладно». Тут мы сами точно не разберёмся, серьезным видом кивнула Лекса. Расскажи, как ты их вообще нашла? Я сегодня тот кабинет вдоль поперёк излазила, и прохода там не было. Считай, мне повезло, ответила я ей. Темнишь, бросила Лекса, прожигая меня угрожающим взглядом. Говорю то, что могу сказать. Да и не имеет это значения, я отвечала упрямым уверенным взглядом. Не вообще «Сейчас это точно не главное. С Каем явно что-то сделали. Канцлера изображает другой человек. Сам канцлер лежит без сознания в подземельях. Все это — последствия непонятного ведьмовского ритуала. И я чувствую, что Кайтер в большой беде». «По тебе незаметно, что ты вообще хоть немного переживаешь», — Алексис поднялась и медленно прошла по комнате. «Что ты задумала?» «Если бы я знала, что делать, меня бы тут не было», — ответила я взволнованно. «Физически Кай здоров. Его дядя в отключке. Может, это и есть план Кайтера? Он так и не успел ничего мне рассказать». «Нет», — Алексис остановилась и отрицательно мотнула головой. «План был другой. И меня настораживает происходящее. Нужно встретиться с Каем, но завтра свадьба». «По всем традициям сегодня мне с ним видеться нельзя, а я же правильная невеста». Она ядовито усмехнулась и сунула руки в карман и брюк. «А если понаблюдать за ним с изнанки?» — предложила я. «А когда останется один, спросить все напрямую?» «Пока изнанка — единственный вариант. Но вот говорить с Каем не стоит. Есть у меня одна нехорошая догадка, и она мне категорически не нравится». Я посмотрела ей в глаза, ожидая продолжения, но Лекса лишь отрицательно тряхнула головой. «Позже. Нужна информация». В гостиную вернулись Бран и Магнолия. Они держались за руки, а я вспомнила, что ведьмочка говорила о своем женихе и называла его именно Браном. Что ж, теперь хотя бы ясно, как она тут оказалась. Ну а сам Бран, судя по внешнему сходству, приходится близким родственникам Остину, скорее всего, сыном. «Мэгги», — обратилась Алексис к девушке, — «можешь сделать одно одолжение, ни о чем не спрашивая. Прикажи нашей гостье спать». Она очень устала. Я удивленно встрепенулась, попыталась выставить щит, но не успела. Глаза закрылись, тело обмякло, а я просто рухнула в темноту. Когда я открыла глаза, за окнами царил пасмурный день. Комната была мне знакома. Именно в ней Алексис закрывала меня своей темной магией буквально вчера. Но как я сюда попала? Ведь мгновение назад находилась в гостиной, разговаривала с Алексис. «Вставай!» — прозвучал рядом голос беловолосой бестии. «Нужно поговорить». «Почему я здесь?» — спросила я, садясь на постели. «Была же в гостиной». «Вчера Бран тебя перенес, ответила Лекса да таким тоном, будто это не имело никакого значения. И вдруг огорошило меня еще сильнее. «Ты проспала сутки, даже больше. Сегодня свадьба, дела наши плохи, но выход еще можно найти. Правда, нужна твоя помощь. Так что вставай, умывайся, приводи себя в порядок и выходи. Жду тебя в кабинете». Несмотря на такой долгий сон, я чувствовала себя бодрой и полной сил. Тело не ломило, разум казался ясным, да и общее состояние радовало. А вот слова Лексы заставили насторожиться. Умылась и переоделась я быстро, даже в душ успела заскочить, а когда пришла в уже знакомый кабинет, Алексис встретила меня не одна. У окна стоял Бран, в кресле сидел вполне здоровый на вид Остин, а сама Лекса обнаружилась настоящим чуть в стороне диване рядом с магнолией. «Доброго утра», — поздоровалась я, настороженно остановившись у двери. «Причин доверять этим людям у меня не было. Вчера они уже показали, как легко могут меня усыпить буквально за мгновение». Уверена, это дело рук ведьмы, хотя она совсем не выглядела виноватой, наоборот, приветливо мне улыбнулась. «Присаживайся», — Алексис указала на свободное кресло. Я осталась на месте и ничего не стала ей отвечать. Кольца изнанки на мне не было, видимо, Алексис забрала его, пока я спала. Перекинуться при этих людях мне не позволяла клятва рода. Их было четверо, я одна а значит, в прямом противостоянии мне не выстоять. «Карин, в моем доме на тебя никто не нападет. Здесь у тебя врагов нет», — сказал Остин, заметив мое состояние, хотя я старалась держать лицо невозмутимым. «В вашем доме меня уже усыпили на сутки», — ответила ему. «А до этого заперли в комнате без еды и воды. У меня нет причин верить никому из присутствующих». Я и вчера пришла только, чтобы помочь вам, Остин, а заодно рассказать Алексис о Надеялась на помощь, а меня усыпили. — Ради твоего же блага, — ответил хозяин особняка. — Хватит разводить тут нюни, — раздраженно отрезала Алексис. — Хочешь стоять, пожалуйста? Значит, будешь слушать, стоя. Я ответила ей высокомерным взглядом, она нервно дернула плечом и явно хотела сказать что-то колкое, но ее остановила Магнолия. Ведьма коснулась руки Алексис, а сама посмотрела на меня. «Кайтер не в порядке», — проговорила Мэгги спокойно, но с волнением во взгляде. «С его аурой творится странное, она будто стала другой и двойной». «Учитывая все, что ты рассказала раньше, у меня есть предположение, что сознание канцлера или его душу как-то перенесли в тело Кая. Узнать наверняка пока не получилось». Я смотрела на нее, не моргая. Сказанное о звучало как бред. Бредом оно и казалось. Это ведь невозможно. Как оторвать душу от одного человека и перенести ее в другого? Такого не бывает». Если это кому-то и под силу, то только богам. «Карин, я знаком с твоим отцом. Передал ему просьбу присмотреться к Каю», — проговорил Остин. «Возможно, он что-то заметит». Я втянула носом воздух и схватилась за голову. Ноги от таких новостей перестали держать, поэтому в кресло все же пришлось сесть, но легче мне не стало. Я снова прокрутила в голове все услышанное в подземельях, и теперь каждая фраза обрела совсем иной смысл. Чем больше я об этом думала, тем сильнее убеждалась, что выводы Алексис правильные. И тут вспомнила еще кое-что, одну мелочь. Они говорили, что до закрепления ритуала Каю нельзя пользоваться магией, это опасно, сообщила я, переводя взгляд с Алексис на Магнолию. Значит, если они действительно как-то перенесли душу канцлера в тело Кая, то ритуал пока не закреплен. Но я даже не представляю, как и когда они собираются его закреплять. И я не знаю, виновато проговорила Магнолия. Не сталкивалась ни с чем подобным. Она ставнится далеко, она отказалась ехать на свадьбу. Тогда нам нужно найти другую ведьму, заявила я решительно. А лучше отыскать ту самую, как там ее, Вилма, кажется. «Уже нашли», — сообщила Лекса. Она почти не отходит от канцлера. Постоянно с ним и на людях. Кай тоже дворец не покидает. Вчера весь вечер вел беседы с послами Шараза и Изорфита, потому мы и попросили твоего отца, Карин, присмотреться к нему. Утром он прислал записку, что расскажет все тебе при встрече. Указал адрес тихого кафе на окраине. Она оглянула на часы. «Будет ждать тебя там через двадцать минут, так что твоя помощь нам очень нужна». «Полагаю, вы только поэтому меня разбудили», — заявила я, вставая. «Не злись на нас», — попросила Магнолия. «Ты вчера все равно ничем бы не помогла, а сон пошел тебе на пользу». К тому же я ведь помню про условия моей наставницы, по которому вы с Кайтером должны проводить вместе час в сутки. Вчера у тебя уже наблюдались сбои в ауре из-за нарушения этого условия, а я помогла. Увы, через несколько часов тебя снова начнет мучить откат от нарушения данного слова. Я встала, обвела компанию хмурым взглядом и направилась к двери. «Давайте адрес» произнесла холодным, требовательным тоном. «Я отвезу», — подал голос, молчавший до этого Бран. Я заметила, он вообще был немногословен. «А Мэгги сделает так, чтобы тебя никто не увидел». «Сейчас важно не привлекать внимания, покивала ведьма. «Мы поможем». «Зачем это вам?» — я решила спросить прямо. «Магнолия, я помню, как ты смотрела на Кая и какое условие поставила». «Он тебе точно не друг, а ты...» Я перевела взгляд на Брана. Мэгги просила Кайтера оставить тебя в покое. Следовательно, у вас нет причин желать ему добра. «У меня есть», — Остин поднялся на ноги. «На самом деле, Карин, ты права. Мы мало заинтересованы в благополучии Кайтера, но против нас воюет канцлер, который решил использовать своего племянника. Более того...» У нас с Каем договор, и я, признаться, уважаю этого парня. В любом случае, Карин, сейчас ты одна ничего сделать не сможешь, а у нас есть хоть какой-то план, мы долго к нему готовились. До свадьбы семь часов, раздосадованно процедила Алексис, а мы толком ничего не понимаем в происходящем. Езжай, Карин, и возвращайся хоть с какими-то новостями, Я пока попробую достать и допросить ведьму Вилму. Встречаемся здесь. Судя по настрою Лексы, у этой Вилмы просто нет шансов. Надеюсь, она хотя бы выживет. В кафе я все таки опоздала, правда, всего на 10 минут. Фил был уже здесь, предусмотрительно ждал в отдельной кабинке на втором этаже а когда я вошла, тут же поднялся навстречу и крепко меня обнял. «Дочка», — прошептал он, стиснув сильнее, но тут же отпустил и посмотрел в глаза. «Как ты?» «Хорошо, Фил», — ответила ему. «А вот Кай плохо». Об этом я и хотел поговорить. Он отодвинул для меня стул и помог сесть. Сам же разместился напротив, но выглядел при этом не на шутку взволнованным. Ри у него двойная аура, и та, что ярче, совсем другая, похожа на ауру канцлера. Вторая тусклая и становится тусклее с каждым часом, в то время как первая наливается силой. Я видел подобное, когда у ребенка открывается дар. Я сглотнула и сжала кулаки. Сейчас как никогда чувствовала себя растерянной и беспомощной, Да, слова Филиппа только подтвердили догадку, но легче никому от этого не стало. «Как ему помочь?» — спросила я, не особенно надеясь на ответ. Да и откуда Филипп узнать? «Если бы вы были связаны, это могло бы сработать», — ответил Фил. «Но ваша связь разрушена. Сегодняшний свадебный ритуал соединит Кайтера с Алексис. А ведь Кай говорил, что не хотел разрывать связь. Говорил, что их с Лексой брак будет фиктивным, а через месяц аннулируется. Но если в его теле канцлер, то все даже хуже, чем могло показаться изначально. «Так, может, Алексис сумеет что-то сделать, как-то достучаться до души Кая, которая пока еще жива?» — выдала я первую пришедшую в голову мысль. «Он не любит ее и вряд ли откликнется», — ответил Фил. «А тебя когда-то любил». И при нашей встрече два дня назад мне показалось, что он словно стал живее, более эмоциональным. А когда говорила тебе, у него глаза сияли. «Что ты хочешь этим сказать? Предлагаешь мне занять место Алексису у алтаря?» Под взглядами сотен приглашенных спросила я с горечью. «Это было бы огромным риском», — ответил Филипп, но при этом пристально смотрел мне в глаза. «Но Ри...» Если он тебе нужен, если ты любишь его, для вас это, скорее всего, единственный шанс. Невеста к алтарю может идти в фате, закрывающее лицо. Такое не запрещается. По сути, убрать ее придется только для первого поцелуя, а к этому моменту ритуал уже будет завершен. Я смотрела на Филиппа, словно на совершенно незнакомого человека. У меня в голове не укладывалось, что он сейчас фактически предлагал мне совершить диверсию международного масштаба. Ведь даже если у меня все получится, и Кай снова станет собой, Фил все равно пострадает. Ведь моя личность раскроется, и это в первую очередь ударит по нему, как по отцу. Шарас может разругаться не только с Ферсией, но и с Эзерфитом, и все ради чего? Ты осознаешь последствия? спросила я внезапно охрипшим голосом. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А иногда для того, чтобы стать счастливым, нужно пойти против всех. Увы, я понял это очень поздно. Мое существование было пустым и бессмысленным, пока одним счастливейшим днем я не получил письмо от Верзалии. Да, она просила в нем о помощи, угрожала, и вообще. Он вздохнул но на его лице появилась теплая улыбка. Это все показалось мне неважным, ведь она написала мне, она нашлась и так далее. Я поклялся себе, богам и стихиям, что верну ее. Снова завоюю ее любовь, потому что сам не переставал любить ее ни на мгновение. Мы были порозань 20 лет. Я искал ее, пытался выяснить, как она живет, и ничего не узнал. Я бесконечно виноват перед ней, и перед тобой, и готов на многое, чтобы ты получила свой шанс на счастье. У меня на глазах навернулись слезы. Я смотрела на Филиппа, а сердце в груди сжималось от горечи и благодарности. Но все же мне пришлось взять эмоции под контроль. Не хватало еще прямо сейчас тут расплакаться. Это уж точно никак не поможет Кайтеру. «Думаешь, свадебный ритуал позволит вернуть его душу?» — спросила я, всхлипнув. «А если нет? Если получится, что я просто выйду замуж, да еще за канцлера, что тогда?» «Я что-нибудь придумаю», — заверил Филипп, ободряюще сжав мою руку. «Не переживай об этом, Ри. К тому же я тут выяснил, что если магический брак не закрепить в постели, то через месяц связь будет разорвана» так что мы просто спрячем тебя на это время. Сморгнув неуместные слезы, я несколько раз глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Спасибо, Филипп», — сказала, глядя ему в глаза. «Мне нужно все хорошо обдумать, а времени катастрофически мало». Он тоже встал. «Слушай интуицию, верь себе, и знай, я рядом и всегда тебе помогу». Он смотрел с такой любовью и мягкой уверенностью, что я просто не смогла сдержать порыва. Подалась вперед, обняла его, прижалась к надежной груди и крепко зажмурилась. «У меня никогда не было отца», — прошептала тихо, не в силах говорить в голос. «А потом появился ты и стал гораздо большим. Ты стал мне другом, Фил, таким, о котором и мечтать нельзя». Он тяжело вздохнул и погладил меня по спине. Если вдруг ты когда-нибудь начнешь называть меня папой, я не перестану быть твоим другом, Ри, не забуду о своей вине перед тобой, не прощу себе этого. Нет, я не настаиваю и все понимаю, но если однажды услышу это слово от тебя, я буду счастлив. Для тебя это настолько важно? Я отстранилась и поймала его взгляд. Меня никто никогда так не называл. Он изобразил легкую улыбку. Думаю, мне бы понравилось. Я хотела ответить, даже почувствовала желание все же назвать его отцом, папой, но у меня не повернулся язык. Да, может, это и неправильно. Филипп давно заслужил мое уважение, я искренне его любила, но пока не могла найти в себе силы переступить через последнюю, стоящую между нами, преграду. «Иди, Ри», — произнёс он с тяжелым вздохом, — «я верю, что у тебя все получится. И что бы ты ни решила, буду на твоей стороне». «Спасибо». Я сжала его ладони и сделала шаг назад. «До встречи. Передавай маме, что у меня все хорошо. Пусть не волнуются. Обязательно передам». Он улыбнулся, но в глазах все равно стояла затаённая грусть. «Прости, Филипп». Может, когда-нибудь я и смогу заглушить свои обиды, сумею отпустить прошлое, но точно не сейчас».